Читательское большинство – миф о его непременной правоте. Читательское пристрастие – явление сугубо индивидуальное. Но всегда ли читатель способен противостоять общественному мнению, признающему ту или иную книгу в данный момент за образец, требующий обязательного прочтения? Все читают, все хвалят. А что же я? не такой, как все. Один из самых опасных мифов – миф о непременной мудрости и правоте большинства. Так уж долгое время у нас считалось, что коллектив всегда важнее личности, и он критерий всех действий. От его имени вершилось правое и неправое дело. Господствующая идеология, спекулируя именно этим принципом, выносила... да и сейчас выносит приговор многим произведениям. Однако в литературе этот принцип невозможен, его нельзя применять по отношению к художественному творчеству, он ложный в своей основе. Часто бывает так, что справедливость как раз находится на стороне тех, кто в меньшинстве, а не тех, кто составляет читательское большинство. но формально большинство используется чиновничьим аппаратом, идеологизированными средствами массовой информации для того, чтобы затоптать, уничтожить то, что является подлинно художественным, но не вписывается в мнение большинства, не подходит под ранжир массового эстетического вкуса. Жизнь показывает, что талант вырывается из общей толпы. Он раньше других прозревает, в силу своего особого мира ощущения. Ярким примером тому могут служить произведения Платонова и Булгакова, которые никак не вписывались в свое время в мажорную прозу тридцатых годов. И нужно сказать, что читатель, использовавший официальные идейные постулаты общества, игнорировал или безжалостно отвергал все, что противоречило логике насилия большинства, по отношению к меньшинству. Прозрение, к сожалению, приходит с большим опозданием. Выработки выработке у читателя монолитного взгляда на литературу преуспевает зачастую и критика. Она сама подчас не ведает, что такое инвариантность, и последовательно отучает читателя от такого подхода. Вопрос о вариантности читательского восприятия, а затем и читательского мнения – Вопрос об инакомыслии и плюрализме мнений – один из важнейших вопросов литературы, а следовательно и читательской культуры. Сама природа литературного произведения, основанная в значительной мере на художнической интуиции, дает основу для выбора спектрального, а не векторного.